Глава 17. Демон мой, пойдем со мной. Тесная квартирка Елесиных воняла сгоревшими котлетами и гремела воплями из телевизора. Уж если Вера Павловна смотрела новости, то в курсе мировых событий должны были быть все, от соседей с первого этажа до ворон во дворе. Ирка Елесина, закрывшись в своей комнате, сидела в кровати с ноутбуком. Держа в руке вилку с наколотой котлетой, она осторожно откусывала её с одного, непрожаренного бока, в то время как другой был похож на чёрную подошву. Настроение после скандала с матерью у Ирки было мерзким. В ушах всё ещё гремело хлопанье дверями и крики, а глаза припухли от недавних слёз. Мать требовала немедленно выбросить глупости из головы и готовиться к ЕГЭ. Но разве этого сейчас требовала душа? Когда рядом бушует магический мир, нет, заставить себя забыть о нём совершенно невозможно. У её матери такое роскошное, удивительное прошлое и такое бесцветное и унылое настоящее, в которое не хотелось верить. А вдруг однажды, когда-нибудь... Ирка тяжело вздохнула, откусив котлету с неправильного бока и принялась плеваться, вернувшись с небес на землю, к своему занятию. А занята она сейчас была важным делом. Писала длинный пространный пост в своем блоге о странностях судьбы и потерянной дружбе, пересыпая текст мудрыми цитатами. Особенно ей нравилась одна, которая гласила «Уж лучше одному, чем вместе с кем попало». Цитата предназначалась для неблагодарной Тайки Темнич, жизнь которой резко повернула на дорогу, закрытую для Ирки. «В школе Тая появлялась редко и выглядела отстраненной, мелькая иногда на улицах вместе с Максом. Разговоры у них были о своем, малопонятны остальным. Лица загадочные, и предстоящий ЕГЭ, похоже, лучшую подругу совершенно не волновал». Зато словечки вроде «событийка» и «служебник» слышались из ее разговоров постоянно. Ирка подписала мудрую цитату именем Ницше, потом задумалась и зависла, слушая, как за окном во дворе перезвоном надрываются синицы. Май завесил зеленоватой дымкой стволы и кроны еще голых деревьев, пел, качался, звал погулять. Ирка вздрогнула, когда дверь резко распахнулась, и в комнату ворвалась лучшая подруга. «Что делаешь?» Тая подлетела к ней, бесцеремонно заглянув в экран ноутбука. «Не Ницше, а Мархая Мир. «Умная ж противно», — проворчала Ирка, захлопывая ноутбук. «Вообще, какого черта ты пользуешься своими магическими штучками и проходишь через закрытые двери? Звонок на двери не для небожителей?» «Да вы с матерью дверь в квартиру забываете закрывать, когда ругаетесь, и ты делаешь вид, что уходишь из дома. Ир, мой отец жив». «Ну и...» Ирка собралась было выдать что-то вроде «Ну и какое мне до этого дело?», как вдруг смысл сказанного до неё наконец-то дошёл, и Ирка, вытаращив глаза, поднялась с дивана. Тая темнич, которую она знала с рождения, сейчас была в состоянии эффекта. Губы заметно дрожали, на белой коже щёк проступали два красных пятна. Чтобы всегда белоснежная Тая обрела хоть какие-то краски, Такое происходило только, когда она испытывала сильные эмоции. Банкет у их чертова братства был. Тая запиналась, почти заикалась, что случалось не только при сильном волнении. «Я ведь решила уже отказаться от битвы, чтобы демон Пятого Легиона, убийца этот, с... с моего следа сошел, понимаешь? Уже подготовили все. Почти уже все совершилось. Но раз я наследница темнича, вся некроманская верхушка должна была собраться и все это дело обсудить», Кости мне перемыть. Тут меня спрашивают о дальнейших планах на жизнь без всей их милой компании. А я им честно отвечаю. С Максом планируем жить вместе. Буду порядок наводить в башне своего дядьки сгинувшего. А диканская вдруг и выдает. Разве можно навести порядок и сдвинуть магвещи-некроманта, если их хозяин еще не мертв? Ну, а отцовские-то магвещи я же видела. Они как приклеены к своим местам в его музее. То есть сейчас мой отец жив. «Жив мой папа, понимаешь?» «Так...» Ирка, что-то сообразив, ринулась на кухню, позабыв про недавнюю ссору с матерью. «Мам!» В кухне, задымленной и воняющей горелым, на табуретке торжественно восседала тетя Вера, которая одновременно разговаривала с телевизором и скребла ножом пригоревшую плиту. «Да сам ты идиот!» Сотрясал окружающее пространство ее громогласный рев. «Тебя с твоими санкциями надо самого, знаешь куда?» «Мама, отец Стаськи жив!» — крикнула Ирка. «Ага», — согласилась Вера Павловна, и вдруг, ткнув пальцем в экран телевизора, заорала басом на очередного премьер-министра. «Нет, ну не дебилы! но тут протест они нам видители. А хо-хо не хо-хо! У самих-то проблемы в экономике! Бомбят всех подряд, харя в пуху, а тут даже!» «Мать, да оторвись ты от политики!» «Вальтер Темнич! Жив!» Проорала Ирка, подбежав к телевизору и яростно щелкнув кнопкой выключения. «Не надо делать вид, что это тебя не касается. Ты же сама сказала, что ее отец уничтожен. Я сама прекрасно помню». Однако по лицу тети Веры было ясно, что эта новость для нее совсем не новость. Должного эффекта сообщение не произвело, разве что тяжелый вздох всколыхнул плечи Веры Пауны и уголки ее рта скорбно опустились. «Вы знали и обманули меня», — ахнула Тая. «И вы тоже прекрасно знали, что я не сирота. Вы рассказали и про некромантов, и про демона, который за мной идет, и ни слова про то, что мой отец жив». «Не сказала». После долгого тягостного молчания согласилась Вера Елесина. «Но и не обманывала. Я ведь не говорила тебе, что он умер. Только сказала, что стерт». «Уничтожен». «Значит, это правда? Он все-таки жив?» «Правда?» — Вера Елесина криво усмехнулась. «Нельзя его назвать живым, Таюсик. Это уже не тот великий Вальтер, которого мы все знали. Разве это жизнь? Некроманту потеря своей души — это смерть. Тело живет, а душа бродит в потусторонье. И не вернуть ее уже никогда». «Где мой отец?» отчеканила Тая звенящим голосом, в котором слышались слезы. «Тетя Вера, да как же вы могли? Мой папа жив, а я столько лет!» «Да не твой папа это уже!» — взорвалась старшая Елесина, хлопнув ладонью об стол. «Вальтер Темнич даже не помнит своего имени! Нет его, нет! Считай, что мертв!» Потом она будто опомнилась и заговорила быстро, едва не плача сама. «Прости, прости за жестокие слова!» сорвалась я. В кухне настала тишина. Лишь было слышно, как шипит в раковине пригоревшая сковорода, на которую размеренно капала вода из кухонного крана. «Но вы ведь пытались ему помочь, да? Вы же не бросили его просто так?» В вопросе прозвучала такая отчаянная надежда, что тетя Вера поспешила согласиться. «Пыталась. Много раз. Еще как все мы пытались. Все ритуалы возвращения души перепробовали» в неявь хотели увести но не приняла она его не признала без души то если бы могли мы хоть что то сейчас и в братстве было бы все иначе сама понимаешь что падение темниче ничего хорошего нам не принесло все мы пострадали а я жизнь свою перечеркнула но ведь можно еще раз попытаться а вдруг тая напряглась вскинув глаза на тетю веру вера павловна вдруг засмеялась И смеялась долго и нехорошо, пока Ирка с опаской не тронула мать за плечо. «Да, очнулась тетя Вера. Да-да, я понимаю тебя, Таюсик. Такие же у меня мысли были, когда я свой выбор делала. Вальтер, который всегда бы дал мне совет, поддержал. Он всегда оказался мне скалой, горой, которую ничего и никогда не свалит. Но он ошибся, сгинул. И как после этого я могла встретить своего демона-убийцу?» «Ты же знаешь, что битва только твоя, и никто из братства не придет на помощь». Я тогда сдалась. Не только о себе думала. Тетя Вера бросила быстрый взгляд на Ирку. «Таечка, я была убеждена, что Вальтер что-то тебе оставил на этот случай. Запасной какой-то выход. И те, кто знал Вальтера, они надеялись, что он всегда все продумывает. Создать неявь, после столетий такого разброда среди некромантов всех объединить, «Это дорогого стоит!» Тетя Вера всхлипнула, вытерев уголок глаза рукавом. «Некроманты не плачут, но мне-то можно». «Погодите». Тая, вдохновленная вдруг идеей, начала судорожно рыться в карманах куртки. Ведь карты погибшего ведьмака Петьки она так и не решилась выбросить. Даже не решилась достать из кармана, закрыв его на молнию, как склеп памяти своего погибшего приятеля. «Вот, смотрите, что у меня есть». Магические карты ярким ворохом высыпались на кухонный стол Елесиных. Увидав их, тетя Вера опасно качнулась на табуретке, едва не свалившись на пол. «Это откуда?» — ткнула она в карты пальцем, при этом стараясь их даже не касаться. «Откуда взяла? Признавайся!» «Мне это подарили». «Да, я знаю про тайном мире. Представьте себе такой ужас!» Тая пожала плечами, не ожидая увидеть такую бурную реакцию Елесиной. «А если оттуда помощи попросить?» «Забудь!» Вдруг рявкнула Вера Елесина так, что Ирка уикнула. Потом повторила тише. «Забудь про тайны мире и даже не думай у них что-то просить». «А вдруг?» «Поверь, когда-то второй по силе черной ведьме во всем братстве». Тетя Вера торжественно подняла глаза к желтому и закопченному потолку кухни, На котором красовались полоски от прибитых комаров. Некромантию и тайномерие разделяет завесы реальности поставлено ни нами, ни ими. Но мы с тайномерием в Яве не пересекаемся. Только колдуны туда-сюда с помощью этих карт переходят, с билетом в один конец. У этого мира свои к нам счеты. А карты лучше пойди до да в него выброси. Это портал, не надо его открывать. «Прийти на помощь кому-то из некромантов они не придут, но потревожат». «Но...» «Тая, не дури!» — прикрикнула на нее тетя Вера. «У мире свои интересы, а те, что изображены на картах, коварны. Сейчас все плохо, а может быть еще хуже». «Хуже-то уже некуда», — буркнула Тая. «Вот уж спасибо, тетя Вера». Полдень следующего дня выдался ясным и солнечным, как и положено для тёплого мая. Солнце золотило шпили Адмиралтейства и Петропавловки, играло в величественных куполах Исаакия, прыгала по ветреной глади Невы. Людские реки текли по городу. Пёстрая толпа двигалась по Невскому проспекту, по Садовая улице, по Лиговскому и далее, далее. Люди шли разные, молодые и старые, красивые и не очень, Быстрые или неторопливые, в тёмных очках и без них. Все они думали, мечтали, смотрели в мобильные телефоны или же громко говорили по гарнитуре, будто сами с собой. Люди шли по дорогам, и невидимо по людям шли демоны, служебные демоны великих чёрных маков Двигались по телам, по листве деревьев, перетекая иногда в порывы ветра и снова прыгая в тела. Сверкали отблесками на волнах мойки и фонтанки, становясь на какой-то миг водой. Около гостинного двора демонов было особенно много. Транспортные и станция метро влекли служебников энергией движения и кипения жизни. Кто-то из них нес важную информацию демоноборцам о предстоящих вторжениях из мрака. Кто-то спешил на помощь некроманту, который в данный момент перемещался по неяве в далекую страну. Служебные демоны некромантов, которые скользили по телам и воздуху, избегали и обходили стороной ослепительно белую девушку, которая стояла в этой людской суете, потерянно озираясь по сторонам. «Эй, а вот и наша прогульщица Темнич!» — сказала Вероника Кошненкова, неторопливо прохаживаясь мимо перинных рядов под руку с мальчишкой из параллельного класса. «Чего-то она не в себе!» «Темнич!» — окликнула Вероника, и та и обернулась, разочарованно поджав кубы. А в школе на собрании мать Елесиной врала, что у тебя гайморит и ты лечишься дома. Начала разоблачать Вероника, отмечая с удовольствием про себя и то, что не красится последнее время, и что выглядит отстраненной, иногда не слышишь что ей говорят. В мыслях Кашненкова уже представила, как она расскажет правду классной Светлане Юрьевне и какие неприятности последуют за этим для обманщицы и прогульщицы Темнич. «А у тебя, значит, воспаление хитрости, Темнич». «Вообще-то тебя собираются не допустить до ЕГЭ!» «Я слышала от нашей Светланы!» «Ты в кино, что ли, намылилась с Громовым? Романчик крутишь?» «Уйди!» — неожиданно резко оборвала ее Тая, отвернулась и сама быстрыми шагами отошла. «Ося!» — донесся ее резкий крик. «Османтус! Где ты?» Совсем психованная стала. Веронику слегка задела и смутила, что выглядела ее неприятельница слишком отстраненно, «Будто уже и не жила школьной жизнью. Наверное, собаку потеряла». Пояснила она спутнику, который заинтересованно проводил взглядом стройную фигурку и белоснежный водопад волос. «Она вообще чокнутая, это же знаешь. Да пусть побегает за своей псиной. Дура». Тая же действительно искала и звала, громко окликая и выискивая в толпе османтуса. Ее защитный демон ушел и больше не возвращался с того самого утра, и теперь все лица в толпе казались ей пустыми и чужими, потому что в них не было оськи. С Петькиными картами так ничего и не вышло, и, положив их вечером под подушку, она не увидела вещих снов или подсказок, на которые втайне рассчитывала, не послушав тетю Веру. Теперь же оставалось последнее — найти Асмантуса, выкликать его в толпе, ведь наверняка разгневанный демон никуда не делся, а бродит где-то рядом. «Ося, вернись!» Сложив ладони рупором, громко говорила Тая. «Вернись, слышишь?» Люди, проходя мимо, недоуменно смотрели, как беловолосая девушка кричит в толпу отчаянно и настойчиво. «Ося!» Все-таки как же дико это выглядит со стороны. Звать неизвестно кого посреди Невского проспекта, привлекая к себе внимание прохожих. «Дико купить четыре стаканчика мороженого и теперь держать их подво в каждой руке». С каждой минутой, чувствуя, как мороженое тает под пальцами. Ося! Асмантус! Тая вдруг вспомнила про сокрал, которым призывают защитных демонов во время битвы. Демон мой, пойдем со мной! Ты вперед, я за тобой! Слова эти сработали, стоило повторить их три раза. И вот наконец из толпы выделились четверо. Юнцы лет 16 в ярких татуировках с дикими прическами на головах. Медленно, не спуская хмурого взгляда с той, которая их позвала, они начали приближаться. Демон подходил нехотя, осторожно и напряженно. «Ося, привет. Обиделся на что-то? Ну, прости. Вот тебе». Впрочем, это были слишком человеческие слова и эмоции, непонятные и чуждые для бестелесной сущности сантименты. «Прости», Асмантус не понял, на вопрос не ответил, но мороженое взял правда, при этом презрительно хмыкнул и сплюнул жвачку Таи прямо под ноги. «Демон мой, пойдем со мной. Ты вперед? Я за тобой», четко произнесла она, снова сокрал вызова, перебегая глазами все четыре лица. «Отец! Мой отец! Ты помнишь его? Вальтер Темнич, которому ты служил!» Османтус вспомнил, хотя на вопрос снова не ответил, просто молчал и смотрел четырьмя парами глаз не забывая при этом жрать мороженое огромными кусками. «Так вот, где бы он ни был сейчас, веди меня к нему. Ты понял, Ося? Вальтер Темнич, мой отец. Веди». Так говорят и приказывают овчарке, чтобы она повела по следу. Но ничего лучше все равно было не придумать. И демон повел. Четверка развернулась и пошла вперед, чуть пошатываясь неровной походкой. Людские тела не сразу привыкали к внезапному вселению чуждой сущности. Вёл он ко входу на станцию «Гостиный двор», и без приключений не обошлось. Понятие «покупка жетонов на метро» в познании Асмантуса не входило, и через турникеты четырёх обормотов не впустили, выгнав в заше с помощью визгливой дежурной. Однако беспокоиться было не о чем. Тая пропустила в ожидании пару поездов метро, заметила, что уже новые четверо неприятного вида парней — вышли из подъехавшего вагона и буравят ее знакомыми оськиными взглядами, глупо ухмыляясь. Путь к отцу начался. Они дружно сели в поезд, и все четверо гопников вывалились из вагона на станции Финляндский вокзал.